Глава 13. Сэр, ты принес его? Андрас Динобирас повернул налитые кровью глаза к плюгавенькому человечку. Тот пугливо сжался к двери, стискивая в повелевших пальцах потрепанную бумажную папку. Да, сэр, человечек сглотнул. Но вы должны понимать, я пошел на должностное преступление. Если все вскроется, меня даже не уволят, отдадут под суд. Дай сюда. Он требовательно вытянул вперед руку, прожигая посетителя яростным взглядом. Тот громко сглотнул Сэр, вы просто не оставили мне выбора. Если бы не ваши угрозы. Дай сюда, негромко и четко повторил Динабирас. Казалось, это невозможно, но человечек побледнел еще больше, безропотно подошел к краю стола, чтобы положить на нее папку. Деньги получишь у моего секретаря. Дело не в деньгах. Пошел вон, зло произнес демон, и, не дожидаясь, пока трясущийся от страха посетитель удалится, открыл папку. Внутри лежал листок, один-единственный, прошение на официальном бланке, выполненное по всей форме, и небрежный росчерк внизу «Удовлетворить», заверенный императорской печатью. Но Андреса интересовало не это. Он нашел взглядом имя просителя, указанное вверху документа. А в следующее мгновение стены кабинета содрогнулись от полного ярости и боли рычания. Андрос ворвался в кабинет без стука. Секретарша вскочила, пытаясь остановить его, но отлетела в сторону. Демон распахнул дверь и торжествующе зарычал при виде беловолосого мужчины в костюме тройки. «Ты!» В комнате были еще две какие-то невзрачные личности, парень и девушка, студентики. Андрос не обратил на них внимания. Он смотрел только на мерзавца, осмелившегося похитить у него его собственность. Анхелос, не дрогнув, встретил взгляд налитых кровью глаз. Губы его словно сами собой сложились. саркастичную безукоризненно вежливую улыбку, которую хорошо знал любой, кто хоть раз в жизни встречал Торвальда Равендорфа. Я не назначал вам, Дин и Бирос. Ничего, Андрас оскалился. Я сам себе назначил. Где ты прячешь мою женщину, ублюдок? Равендорф нахмурился. кинул быстрый взгляд на двух других посетителей. «Марк, Анна, оставьте нас, пожалуйста. Следующая консультация через неделю в то же время». Повторять не потребовалось. Студентов словно ветром унесло. «Ну!» — снова прорычал Андрос, когда за ними захлопнулась дверь. Равендорф откинулся на спинку кресла. Он отнюдь не выглядел испуганным, раздосадованным, пожалуй, но ни малейших признаков того трепета, который испытывали обычные люди в присутствии Андроса. Во-первых, начнем с того, что Наама Девина не является вашей женщиной, — занудно начал он. Она даже не является вашей собственностью, «Поскольку император подписал помилование, поэтому любое преследование с вашей стороны — преступление». «Она моя!» Во-вторых, не изменившись в лице, продолжал Анхелос, «Я не являюсь вашим подчиненным и не обязан перед вами отчитываться». «Ну и в-третьих, с чего вы вообще взяли, что я ее где-то прячу?» Демон выдохнул сквозь зубы и шагнул, чувствуя, что еще миг и потеряет власть над обликом и разорвет наглую сволочь. Не советую. Все тем же спокойным насмешливым тоном подсказал Равендорф. Я не беззащитная женщина. Со мной будет справиться куда сложнее. Андрас знал об этом. Он помнил. кто казнил у Ваула Девины, но не это остановило его. И даже не воспоминания об императорском указе, запрещавшем дуэли между светоносными и демонами под страхом вечной каторги. Только мысль о том, что если он сейчас случайно убьет ублюдочного наглеца в драке, то снова потеряет единственную ниточку, ведущую к Нааме. Глупо, очень глупо было приходить сюда и давать оружие в руки противнику. Следовало нанять ищеек, проследить. Но ищейки рыщут уже месяц. Лучшие частные детективы страны переворачивают вверх дном столицу и отдаленные провинции. А всё без толку. Он устал ждать. Ему нужна его женщина, дерзкая, строптивая, наглая сучка, о которой он заботился столько лет. Как она посмела снова сбежать? Почему императорский прихвостень помог ей? — Хочешь денег? — устало спросил Андрас. Миллион золотых. Равендорф скривился, словно разжевал неспелую ягоду. Это уже начинает напоминать пошловатый водевиль. 2 миллиона. Анхелас резко встал. Прекращайте этот фарс и убирайтесь, Динабирас. Или мне придется вас выкинуть? Он не стал предлагать дальше. Понял, что бесполезно. Я найду ее, ты, говнюк. Слышишь, найду! мрачно пообещал Андрас. Слышу, удачи желать не стану. Дверь вон там. Но когда демон, наконец, покинул кабинет, самоуверенная и насмешливая маска сползла с лица Равендорфа, а в глазах поселилась тревога. Он дождался, пока шаги стихнут, торопливо собрал разложенные на столе бумаги в портфель и тоже выскочил в коридор. «Торвальд?» — изумилась Нама, на увидев его на пороге. Время едва приближалось к обеду, а полковник предупреждал, что вернется поздно. За неделю его отсутствия в академии скопилась куча срочных вопросов. Она потянулась было поцеловать любовника и вздрогнула. Радость и удивление — Сменились нехорошим предчувствием. Слишком тяжелая, напряженная аура окружала Торвальда. В ней клубились тучи и потрескивали грозовые разряды. Что-то случилось? Случилось. Он обнял и притянул ее к себе. Андрас знает: Что? Она заледенела. в одно мгновение обращаясь в застывшую статую. Тоскливо засосало в животе, ладони стали мокрыми и липкими от пота. Наама сжалась, стремясь стать меньше, незаметнее. «Нет, только не это!» «Снова вернуться в кошмар, который, казалось, уже остался в прошлом. Что угодно, только не это!» «Тише, тише!» Его объятия обрели крепость Стали, и это спасло. Удержало на краю, помогло не сорваться в безудержную панику, истерику, бессмысленное бегство наверх в мансарду. «Я здесь, я с тобой». «Как он узнал?» Глухо выдавила демоница. «Скорее всего...» Кто-то получил доступ к прошению о помиловании, которое я подавал. Может, подкупил кого-то из служащих канцелярии. Я сообщу коллегам, будет внутреннее расследование, но ситуацию это уже не спасет. Он мрачно замолчал. Андрас знает, что я причастен к твоему освобождению. И он не дурак». Способен сопоставить этот факт с районом, откуда шел сигнал маяка. Но он все еще не догадывается, что ты до сих пор здесь. Думает, я прячу тебя где-то в другом городе. Демоница встрепенулась. Значит, надо бежать. Опять бежать. Когда жизнь только-только вошла в колею. Скрываться. Прятаться. Сказать «прощай» мечтам о восстановлении магии. Без Анхелос этот процесс затянется на годы. Сказать «прощай» мужчине рядом. «А если он найдет тебя, когда я буду далеко?» «Нет, думаю, есть только один выход». «Какой?» «Ты должна выйти за меня замуж». А от изумления у Наамы отнялся язык. Она чуть отстранилась, рассматривая Торвальда абсолютно круглыми глазами. Да уж, полковник умеет удивить. Замуж? Как это поможет ей защититься от преследования? Если сейчас с тобой что-то случится, я даже не смогу официально настаивать на поисках. Пока мы никто друг другу, я не вправе требовать защиты для тебя или выступить от твоего имени. И твой статус в глазах полиции или тем более службы безопасности ничтожен. Помилованная преступница, за которой не стоит ни денег, ни клана. Слова были правдивы, от оттого слышать их было особенно больно. «Но если ты будешь моей женой...» Обидеть Нааму Равендорф совсем не то же самое, что Нааму Девины. Наама прикрыла глаза. «Так и есть. Торвольд все верно говорит. Выйти за него замуж — лучший выход. Единственный выход, наверное. Почему нет?» Они все равно живут вместе, они любовники. Торвальд не из тех мужчин, что делают что-то наполовину. Сказал, что защитит, вот и защищает. В конце концов, когда опасность уменьшится, когда Андреса отпустит, и он смирится, что Наама больше не его собственность, можно будет и развестись». Не так она все планировала, но уж как получилось. «Хорошо. Тогда поехали в храм». «Что, сейчас?» «Почему нет?» Вот теперь он улыбнулся. «Или ты хочешь собрать подружек и устроить девичник на прощание?» «И верно. Нами стало смешно. Это же не настоящая свадьба. Можно сказать...» Вынужденный брак. Неэффективный, наверное, они же продолжат спать вместе, но все равно какой-то ненастоящий. А если не настоящий, то и толпы гостей, кольца, армия подружек и пышный банкет ни к чему. Поехали, согласилась она. Ты повезешь меня в багажнике?